Глава 8. Войны с эллинами. Кого боги хотят погубить, лишают разума. Эллинская поговорка. В ходе первой македонской войны, 215-205, Рим хотел не многого: удержать Македонию и греческие полисы в стороне от пунической войны. После 211 года Рим захватил часть Адриатики вместе с союзниками. италийским союзом, Спартой, Мессенией, Пергамом, Афинами. Главный же результат Рим начал подбирать под себя Грецию. Вторая македонская война. 200-196 годы до Рождества Христова. В 201 году послы из Пергама и Родоса доложили сенату, Филипп V Македонский и Антиох III заключили союз о ненападении. Некоторые учёные считают, что этот пакт от начала до конца сфабриковали Пергам и Родос, чтобы опрокинуть ненавистную Македонию. Так было или не так, но Сенат поверил в пакт и бросил на Македонию легионы. Короткая война закончилась решительной победой римлян при Кенокефалов в 197 году до Рождества Христова. По результатам войны Филипп V Македонский отказался от всех владений вне Македонии, выдал Риму весь флот, кроме шести кораблей, обязался сократить армию до пяти тысяч человек и не воевать с союзниками Рима. Греция была в подчинении у Македонии. Теперь каждый город стал независимым и свободным. Значит, Рим мог без труда захватить любое из этих карликовых государств. Приключения Ганнибала у греков. В 195 году Ганнибал бежал к Антиоху Селевку и успел уговорить его поднять оружие против Рима. Он надеялся склонить к войне и карфагенян, но карфагенский сенат решительно отказался от ведения войны. Сирийские и финикийские флоты были легко разбиты римлянами, а Корнелий Сципион нанёс поражение Антиоху под Магнезией. Римляне опять требуют выдать Ганнибала. Тот снова бежит. Теперь в Армению, где основал город Аршатат. Вскоре он уже в Вифинии. в стране Малой Азии возглавляет войска вефинского царя Прусия и соседних городов и племён против союзника Рима пергамского царя Эвмена Но Прусий не хочет вой... Но Прусий не хочет войны с могущественным Римом и его союзниками Он начинает переговоры с сенатом Опять нависает опасность плена и казни Шестидесятипятилетний Ганебал Пережил всех своих близких. Детей нет, внуков нет. Когда-то его отец Газдрубал, глядя на трёх игравших сыновей, воскликнул: "Вот львята, которых я рощу, на погибель гриму". Когда-то отец, отправляясь в Испанию, спросил: "Хочет ли девятилетний Ганебал поехать с ним?" Когда мальчик с радостью согласился, Газдрубал заставил его поклясться перед алтарём, что он всю жизнь будет непримиримым врагом Рима. Теперь всё кончено. Ганнибал принимает яд. Третья македонская война. 171-176 годы до Рождества Христова. После смерти Филиппа V в 179 году царём Македонии стал его сын Персей. Он женился на Лаодике, дочери Селевка IV, и объявил, что собирается восстановить былое могущество и процветание своей Македонии. Для этого он заключил союз с Эпиром, Эталийским союзом, племенами Фракии и Иллирии. За три года Рим наголову разгромил союз Македонии, Эпира, Италийского союза и Лирии. В некоторых сражениях, как при Ларисе или Валерии, Персей мог и побеждать. У римлян могли быть проблемы. Когда консул Квинт Мартий Филипп в 169 году пересек Олимп, И вторгся в Македонию. Его армия оказалась слишком измотана и трудным переходом, легионеры почти отказались подчиняться командирам. В битве при Пиндии 22 сентября 168 года греки ванзили свои копья в щиты римлян и навалились на них. Фаланга начала теснить легионы. Но во время преследования по горестой местности строй фаланги разорвался. Развернувшиеся легионы врубились в неуклюжие тела фаланги. Менее чем за час римляне перебили почти все македонское войско. Македоняне потеряли до 20 тысяч человек убитыми, а 11 тысяч было взято в плен. Персей бежал с поля боя одним из первых. Но вскоре покинутый всеми своими сторонниками, вынужден был сдаться римлянам. Бывший царь Македонии умер через несколько лет в тюрьме города Альбы. Римляне уничтожили македонское царство, создав на его месте четыре самостоятельных округа, плативших им дань. Илирия также была разделена на три зависимых от Рима округа. Италийский союз прекратил своё существование. Всем новым государствам запрещено было иметь собственные военные силы. Только на севере сохранялся военный контингент для защиты от варваров. Все они платили Риму половину дани, какую платили раньше царю Македония. Граждане каждого государства могли приобретать недвижимость только в пределах своих границ. Бывших царских чиновников выселили в Италию. За попытку вернуться их казнили. В Греции все бывшие сторонники Персея подвергнуты были жестокому преследованию. Многие были казнены. В Эпире до 150 тысяч человек были проданы в рабство. Победив в Третьей Македонской войне, Рим не нуждался больше в поддержке своих бывших союзников. Пергама, Родоса, Ахейского союза. Римляне отняли у Родоса его владение в Малой Азии, а соседний Делос объявили свободным портом. Следовательно, создали конкурента Родосу. Рим превратился в господина Восточного Средиземноморья. Четвертая Македонская война. 150-й, 148-й годы до Рождества Христова. Новую войну начал самозванец. Некий Андрис объявил себя сыном царя Персея и Лаодики Филиппом. Лже-Филип пытался заключить договоры и с другими государствами. Повстанцы уничтожили римский легион и призывали греков к походам против Рима. Войска под командованием Квинта Цецилия Мителла разгромила повстанцев. Сам Андриск был проведён по Риму во время триумфа Квинта Цецилии Амителла и казнён. Позже, в 143 году до Рождества Христова, римляне также быстро подавили все движения лже Филиппа II. После этого Рим упраздняет сами независимые государства, создаёт провинции Македонию, Эпир и Ахею. Греческие города-государства ахейского союза восстают. Но эти карликовые, мало связанные друг с другом государства, полностью раздавлены Римом у Левкапетры на Истме. После этого союз распущен, а в назидание любителям бунтовать римляне в 146 году до Рождества Христова разрушили до основания город Коринф, почти одновременно с Карфагеном. Почему Рим победил? Нет никакого секрета. Во-первых, после греко-македонского завоевания Азии Македония обезолюделила, причём не худшие люди её покинули, переселяясь в новые земли. А Рим собирал активных людей. Во-вторых, Рим выиграл потому, что был единым государством, а его враги доживали древние времена племён и полисов. Его враги всё время воевали между собой. В третьих, римские легионы по организации и боевым качествам очень превосходили фалангу. По итогам македонских войн Греция вошла в состав римского государства. Марк Порций Катон старший, цензор, 234-149 годы до Рождества Христова. Невозможно говорить о судьбе Карфагена и ничего не сказать о судьбе Марка Порция Катона. Этого Марка Порция Катона называют старшим, чтобы отличать его от собственного правнука, современника Юлия Цезаря, тоже Марка Порция Катона, но младшего. Уже 17 лет от роду он, сражаясь с Ганнибалом, получил множество ранений. Эдиль В 199 году претор в 198 консул в 194 он получил ближнюю Испанию в проконсульское управление. Там он одержал столько побед, что удостоился триумфа. Марк Порций говаривал, что завоевал в Испании больше городов, чем пробыл там дней. В 192 В 188-м годах до Рождества Христова Рим воевал с Антиохом III, царем империи Селевкидов, Сирийская война. Ганнибал активно подбивал Антиоха на ведение войны. Марк Катон мог считать, что продолжает войну с Карфагеном. В 191-м году, действуя упрямо и упорно, Марк Порций Катон разбил войско Антиоха при Петербурге. при Фермопилах. Но славу Марку Порцию Катону составила не эта карьера. Во-первых, он славился как неподкупный носитель всех древних добродетелей Рима. Цензор со 184 года он исключил 7 сенаторов из сената. Одного из них, бывшего претора Манилия, он изгнал из сенаторов только за то, что тот днём и в присутствии дочери поцеловал свою жену. Из списка всадников он вычеркнул одного за то, что он слишком толстый, другого за то, что он ответил шуткой на вопрос цензора. Катон прославился как враг роскоши и повреждения нравов. Как цензор, он облагал высоким налогом женские украшения и молодых рабов. как он всегда и всюду восставал против нарушения общественных интересов в пользу частных. Например, в пользу захвата общественной земли при постройках против злоупотребления общественными водопроводами. Римские граждане должны поровну получать от государства. В Сенате он заявил себя врагом получения триумфов разными полководцами, минуцием фермам, манем оцеллиам, глабрионам, фульвиям, набелиорам. Не зачем похваляться тем, что каждый римлянин и так должен делать. 44 раза против него начинались судебные дела, но ни разу Марк Порций не бывало осуждён. Как он боролся против порченравов всеми силами, сопротивляясь и наземному, особенно греческому влиянию. Когда в 155 году в Рим прибыло афинское посольство во главе с философом Корниадом, Катон сделал всё возможное, чтобы скорее отправить посольство обратно. Ведь молодёжь слушала Корниада и училась у него. Во-вторых, Марк Порций Катон прославил себя как писатель. Фактически он являлся основателем римской прозаической литературы. Несмотря на свою нелюбовь к грекам, Катон изучил по их книгам теорию красноречия и составил первую римскую риторику. Катон оказал огромное влияние на красноречие своего времени. После него осталось множество речей, сказанных в Сенате, в народных собраниях и в судах. Во времена Цицерона их обращалось в публике более 150 человек. По словам Цицерона, не было ничего, чего бы не исследовал и не знал, и о чём бы потом не писал Катон. Катон составил своего рода энциклопедию по разным наукам в форме наставлений, предназначенных для сына его Марка. В этой энциклопедии находились статьи по земледелию, медицине, военному делу и по всем предметам, знания о которых было бы по мнению Катона полезно доброму гражданину. Ничего из этого сборника до нас не сохранилось. Как не сохранились и письма Катона, и стихотворная поэма, цитируемая Гелемом и носившая заглавие Кармен де Марибус. Хорошо, что частично сохранился труд в семи книгах Оридинес, то есть начало Первое историческое сочинение на латинском языке. Оно было написано по источникам, которыми потом уже мало пользовались, а до нас не дошли. Исследование Катона простиралось от 603 года до основания Рима. А название Начало получила от того, что в ней две книги, вторая и третья были посвящены происхождению у разных городов Италии. Еще дошло до нас сочинение о земледелии «De Agri Cultura». Это первое систематическое изложение представлений римлян о правилах ведения земледельческих работ – садоводства, огородничества, скотоводства, виноделия, ремесла. Катон дает огромное количество практических наставлений, вплоть до медицинских рецептов и слов для заговоров и заклинаний. Дает он и такой добрый совет, как выгонять состарившегося или заболевшего раба. В-третьих, Катон прославился как страшный враг Карфагена. Рассказывают, что абсолютно любое выступление в Сенате Катон заканчивал фразой «А также я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». Марк порций Катон добился желаемого. хотя ему самому было не суждено увидеть гибель Карфагена. Третья пуническая война. 149-146 годы до Рождества Христова. Поведение Марка Порция Катона старшего показывает всю меру непримиримости римлян к Карфагену, покоряя греков Даже стараясь спасти от них римские нравы, римляне относились к грекам как к своим учителям. Никто никогда не призывал разрушить Сиракузы или Афины. Сулла даже пощадил Афины из уважения к греческому прошлому. Эта ненависть была вполне иррациональной. Карфаген давно не представлял никакой опасности, а силы Рима только возрастали. Пытаясь найти причины этой вражды, историки давно предполагают, что Карфаген, как крупный торговый центр, создавал конкуренцию римской торговле. Но ведь карфагеняне не могли решать споры военным путём. Их претензии решал суд сената. Союзник Рима, нумидийский царь Масинисса, грабил и захватывал земли Карфагена, а римляне фактически только поощряли его в этом. Само начало войны было очень несправедливым. Римляне не предрались к тому, что карфагеняне в конце концов оказали вооружённый отпор массанисе. Стремясь избежать войны любой ценой, карфаген казнил всех врагов Рима в самом городе, а в Рим направили посольство. Но пока посольство добиралось в Рим, римская армия уже отплыла к Карфагену. Консул Луций Цензарин потребовал выдать все вооружение Карфагена и заложников 300 знатнейших граждан. Карфаген выполнил условия. Цензарин тут же заявил: "Карфаген должен быть разрушен, а новое поселение основано не менее чем в 10 милях от моря". В Карфагене это требование встретили абсолютно непримиримо. Граждане растерзали вестников и были полны решимости умирить, но не принимать ужасного условия. С целью выиграть время у римлян была выпрошена месячная отсрочка, и консул легко согласился на неё. Он полагал, что с выдачей его вооружения карфаген беззащитен. Этот месяц передышки дорого обошёлся Риму. Весь месяц карфагеняне ковали оружие и укрепляли стены города. На этот раз в более чем полумиллионном городе не нашлось ни одного доносчика. Когда римская армия показалась под стенами Карфагена, консулы с удивлением увидели перед собой готового к бою врага. Штурм был отбит с большими потерями для римлян. Отряды пунической армии, которые покинули город, нападали на Римлен с тыла. Наконец, Массаниса был совсем недоволен желанием Римлен укрепиться в Африке и не оказал им никакой поддержки. Безуспешная осада длилась 2 года, когда начальство над римлянами получил Сципион и Милан. Проведя реорганизацию армии, он перешёл к активным действиям. Скорее карфагеняне потеряли внешнюю стену, а гавань города была закрыта плотиной. Но пуницы прокопали канал, и их суда неожиданно вышли в море. Сципион сумел перекрыть его и окружил карфаген внешней стеной. Уже из этих описаний видно, какие грандиозные инженерные работы велись. Весной 146 года римляне штурмом ворвались в город. Но ещё 6 дней шла ожесточённая битва. После падения города 55 тысяч его жителей были обращены в рабство. Командующий обороной Газдрубал, бойгарх и все те, кто не мог рассчитывать на жизнь, укрепились в одном из храмов. Римляне решили выморить их голодом. Доведённые до крайности, осаждённые подожгли храм. чтобы не погибать от рук врага. Лишь Газдрубал выбежал из храма и вымолил себе пощаду, а его жена бросила в огонь пожара детей и сама бросилась в пламя вслед за ними. Наверное, такова была ее последняя жертва Ваалу. Ликование в Риме было безгранично. Сенат постановил уничтожить город. Карфаген был вновь подожжен И горел ещё 17 дней. По его территории плугом была проведена борозда, площадь навеки предана проклятию, земля посыпана солью. Провинции. Римляне различали территорию Италии и внешнее пространство своей империи. Вне апеннинского полуострова они создавали особые административные единицы. Провинции. Для управления провинциями сенат назначал особых магистратов: проконсула, после окончания срока консулата или пропретора после притуры. В зависимости от значимости провинции, они делились на пропреторские и проконсульские. Провинции распределялись между будущими наместниками в начале года. Если возникали споры, кому какая провинция, бросали жребий. Первой провинцией в 241 году до Рождества Христова стала Сицилия, проконсульская провинция. Вслед за ней возникли Корсика и Сардиния. В 231 году пропреторские провинции. Цизальпинская Галлия, 220 год, проконсульская. Ближняя Испания и Дальняя Испания, 197 год, пропреторские провинции. Иллирик, пропреторская, 167 год. Македония, она же Ахея и Африка. Пропреторские провинции, 146 год. Азия, 129 год, проконсульская. Эти провинции родились в ходе пунических войн и войн с Македонией. В 120 году до Рождества Христова создана пропреторская провинция Трансальпийская Галлия. Римляне относились к ней сентиментально, как к одной из первых и самых близких к Италии провинций, и часто называли её наша провинция, провинция ностра или просто провинция. Это название постепенно превратилось во французское название исторической области Прованс. Ещё называли её Галия Браката, Галия в штанах, От обычая галов носить штаны. В отличие от галов Апеннинского полуострова, которые не носили штанов, но зато носили тоги. С перенесением столицы в основанные в 118 году город Нарбо Марцеус, провинция была переименована в Нарбонскую Галлию. С ходом присоединения Греции и эллинистического Переднего Востока, Возникли пропреторские провинции Вифиния, 1974 год, Крит и Киренаика, 1974 год, Киликия и Кипр, 1964 год, Сирия, 1964 год, Мезия, 29 год. Совершенно особой провинцией стал Египет с 30-го года до Рождества Христова. Это была императорская провинция, в которую лично император ставил наместника в ранге пропретора. Особенность провинции вызвана тем, что Египет давал до 20% хлеба, потребляемого во всём Римском государстве. С появлением провинций всё, что называется историей Римской республики или историей Римской империи, становится ещё более сложно. Теперь история Римского государства это история не города и даже не большой страны Италии. Это история многонационального и многокультурного государства, громадного и очень разного в разных местах. Причём в каждой провинции происходят важные для неё события, царят свои обычаи, нравы и образ жизни. Истории каждой провинции можно посвятить особые книги, порой целые библиотеки. Тем более, что для провинций период римского владычества всегда был только одним из эпизодов истории. В качестве примера могу назвать сразу три книги разных авторов, но с одним названием, купленных мной в один день в музее искусства и археологии Оксфордского университета. Примечание: Lawrence, Roman Britain, Oxford, 2010. Johnston, Roman Britain, London, 2002. Southern, Roman Britain, 2011. Конец примечания.